четырнадцать послы дерин все еще залился знал что на служителя оракула нельзя поднимать руки это равносильно приговорить себя к смерти но воины что схватили лилик даже не представились значит он имел полное право защищаться за что они тебя обвинили в измене саботаже. служил в гарнизоне Мириаэта, что на слияние двух рек сагмак и патнак — У нас зачастили серые ящеры, те, которые гнались за тобой с девчонкой. Напали на крепость, хотели проникнуть в катакомбы, вот и решили выяснить, что там интересного. Почти все, кто спустился, погибли. Я тоже должен был остаться там, но судьба распорядилась иначе. Нашли бочки со взрывчаткой и выход, да и взорвали все. — крепость? Да ей-то что будет, а вот катакомбы затопило. Наверное, решили, что специально это сделал. «Значит, бежал?» «Да нет. Меня отправили с донесением в военный штаб. Те серые силикациры, что шлялись по лесу, перешли мост и теперь, наверное, направляются сюда». «Если банды ее быстро поймают». «Банда?» — возмутился Шаград. «Лично я насчитал восемь тысяч. А они шли все утро и ночь. А еще боевые крепости. Я их видел. Они были за лесом топь. Огромные. Было, кажется, две». больше намного больше думали нападут на гарнизон но их армия прошла мимо вот меня и послали предупредить и стоило сообщить что пришел гонец измеряя это как меня арестовали и вот я тут но как же так надо предупредить они не могут как видишь могут все же силикациры перешли границу я думал что у них местные разборки а тут намного серьезнее война выходит что так и во дворце не знают об этом Черт! закричал Шаград и, вскочив на ноги, стал бить по металлической двери. «Зря тревожишься!» — послышался скрипучий голос. Дерин по привычке приготовился атаковать, когда в углу камеры зашевелился ворох соломы. «Это Тай. Он немного не в себе. Говорит, что тут уже еще и с пелёнок не выполз, как меня повязали. В нору лазил, а там крысы ловчие. Медяшки, медяшки, их так много. И они кругом». — Это же камера смертников, ты так сказал? — спросил Дерину Шаграта. — Да, но про него забыли. Похоже, не один год. Вот и тронулся умом. — Медяшки, медяшки. Их так много. Они по полу. А света нет, но я все вижу. Светятся, словно светлячки. — О чем это ты? — Не слушай его. А то тоже начнешь видеть их. Он мне всю ночь только про них и говорил. Думаю, лазил в катакомбы. Они здесь тоже есть, там зараза, проклятие предков. Вот он и напоролся на что-то подобное, смотри». Шаграт развязал платок на руке и показал браслет. «Эту чертову штуку нашел в тех самых катакомбах. На нас как раз напали. Серый, похоже, ею дорожил. Все прижимал к себе и даже когда умирал, не хотел отпускать. Видишь, светится?» «Мутация. А раньше?» «Нормально было. Теперь снять не могу. Стоит отстегнуть, как выворачивает, словно руку пилит». Проклятие предков нельзя ничего брать. А это... Он посмотрел на арестанта, что больше походил на живой труп, чем на человека. Похож, дотронулся до светящихся медяшек. Вот и тронулся. Его арестовали. Запретили добывать реликвии, а потом махнули на него рукой. А ты сам был в катакомбах? Нет, ни разу. Только слышал. Наш гарнизон небольшой. Но, как утверждает Орело, это наш секретарь, вниз шло 25 этажей. Ты только представь, какой это труд. Магический свет лился с потолков, это был целый поселок. А тут он хлопнул ладонью по каменному полу. Каждый город строился на руинах прошлого. Даже не представляю, какие тут ходы и что может храниться. Солнце зашло за горизонт, и город Бранд погрузился в темноту. Преступлений практически не было. За это жестко корали. Сразу на каторгу. Поэтому, если и орудовали ворот, то только по окраинам, за стенами города». Королева Ульрика стояла перед окном и смотрела на угасающие огни. Это ее город. Здесь вышла замуж и родила сперва мальчика Морона, а после девочку Диесу, которой предстоит покинуть родной дом. Но, как она помнила, Оракул сказал, что не время для свадьбы, и принцессе нельзя покидать город. Почему? Хотела спросить, но знала, что оракул ей не ответит. И так всегда: не то приказ, не то намек. Не время для свадьбы, задумчиво повторила королева. Они прибыли? Обратилась к Авине, своей советчице. Да. Далекий город Риван, что стоял на землях Памуш, был зажат с двух сторон горами, плодородные земли, лес, что славится своими дарами, реки и море. Ее прадед кровью установил мир, века текли, теперь муж Килдраг правит страной Савод. Столица разрослась, построили новые каменные дороги, заставы, суды работали, налоги собирались, торговля процветала. У гордилась достижениями и тому, что за последние годы было построено два университета, а теперь достраивали новый храм, где будут смотреть на звезды. Сказал, не время для свадьбы. Почему? «Оракулу видней», — ответила Авина. И показала портрет принца, что претендовал на руку ее дочери. Красавец. А в жизни, наверное, ребой и хилой. И как теперь быть? У бросила платок на портрет. «Надо до весны подождать, а там еще раз посоветоваться». «Это так, но послы уже прибыли. Они сейчас где?» «У вашего мужа ведут беседы и обмениваются подарками». «Хорошо, значит, у нас еще есть время до утра, что-нибудь придумаем». Сколько заговоров разрушило, Ульрика уже сбилась со счета. Все делала бескровно, где-то улыбнется, кого-то переманит на свою сторону или, как бы случайно, предложит более выгодные условия. Но свадьба дочери – это не просто сделка, это благополучие западных земель и выход к морю, что очень важно для торговли. С утра пошла навестить внука Кили, что всю ночь промаялся болями, и даже чары магов не помогли. Он только что уснул, шепотом доложила нянечка, и отодвинула в сторону балдахин, за которым спал истощенный болезнями мальчик. Женщина молча подошла, нагнулась и, поцеловав, прошептала молитву. Губы мальчика дрогнули, улыбнулся, словно ему что-то приятное приснилось. Потом они вытянулись, и, скуксившись, он всхлипнул. Улирика словно тень вышла из спальни и, пройдя несколько коридоров, подошла к залу, где у входа стоял ее племянник Токлин. Он явно нервничал, но старался не подавать виду. «Любовь – удел богов», – так всегда считала Улирика. Она сама в прошлом любила, но вышла замуж, совершив сделку и тем самым сохранив трон и расширив владение. «Ваше имперское величество», – юноша склонил голову, – «сердце болит». Я даже... Он не мог напрямую сказать, что любит принцессу, да и она его тоже. Королева это знала уже давно. «Пора повзрослеть. Надеюсь, ты не совершишь глупости, о которых я пожалею». Юноша не ответил, склонил голову в знак почтения и открыл дверь в зал, где одевалась Диеса. «Еще не готова?» — обратилась королева к принцессе. «Через полчаса все. Ты это говорила час назад. Послы ждут». «Две недели ехали, пусть отдохнут, уже заканчиваю». «Это только послы, а не Эдоландрос». «Ты смотрела его портрет?» Ульрика подошла и еще раз взглянула на белое лицо претендента. Он был из клана муж, относился к человеку, что нынче редкость. «Я не готова. Думаю, нам придется до весны подождать со свадьбой, но решение надо принять на днях, иначе разыграются интриги и начнут перекупать министров и советников». «До весны?» На лице принцессы появилась улыбка. «Это же целая жизнь! Дни пролетают незаметно. Что ты сама решила?» Королева подошла к стене, на которой висело пять портретов. «Тхородин — это сделка отца. Хлин контролирует восточное море. Шумп — их земли за горами Канип. Элден — у того горы, и без его ведома никто не пройдет. Ну и Эделандрус — в его владении леса, плодородные земли и зеленое море. Ты говоришь о их влияниях и богатстве, а что из себя представляют, не знаешь». «Шумб ты видела, а Сэлдон знакома». «Да, но это детство. За это время много что могло измениться. Значит, до весны. А как отец?» «Думаю, все уже решено». «Думаешь? Он так просто сдастся?» «Поэтому не испытывай его терпения. Он может изменить свое решение и сам назначить тебе жениха». Ульрика добилась согласия у мужа, что его дочь сама выберет жениха из претендентов, что будут предложены. Диеса уже несколько ночей проплакала. Знала, что рано или поздно ей придется покинуть дом, в котором выросла, и выйти замуж. Если раньше еще была возможность побыть наедине с Токлином, подержать его руку и даже поцеловаться, то с момента, как появился первый претендент, она никогда не оставалась одна. Приведя себя в порядок, Диеса подошла к большому зеркалу, которое было изготовлено много тысячелетий назад. Производство зеркал было утеряно. От этого они были столь ценными. «Готово!» – принцесса фыркнула на портреты принцев, резко развернулась и вышла из зала. «Следуй за мной!» – приказала своему двоюродному брату. «Нет, останься здесь!» – вроде как спокойно сказала королева – но это был приказ который таклин не осмелился нарушить принцесса ускорила шаг но подойдя к залу где принимали дипломатов остановилась охрана преградила ей путь зясь про себя диеса была вынуждена дождаться пока подойдет королева ее имперское величество Ульрика и принцесса диеса донесся голос и дверь раскрылась большой длинный зал Больше напоминал цветной калейдоскоп, чем помещение для деловых переговоров. Тому были виной витражи, где были изображены люди, что жили много веков назад. Диеса любила их рассматривать, смотреть на животных, которых давно нет на земле, на людей в скафандрах, когда они еще были богами и могли подниматься выше облаков. Первой шла королева. За ней, придерживаясь дворцового этикета в метре, Следовала принцесса. Подойдя к трону, на котором сидел король Килдрак, королева склонила голову, а Диеса присела. Сев в приготовленное кресло, все внимательно посмотрели на проход, где появился посол от дома по муж. Диеса не слушала его. Речь как под копирку, так говорили все. Но когда в зал вошли воины в доспехах богов, так говорили про бронекостюм предков, Принцесса вздрогнула. Это было, с одной стороны, ужасное зрелище. Знала, что ни одно копье или клинок не мог их пробить. Но в то же время, понимая, что их носили предки, в ее груди гулко заколотилось сердце, словно перед ней предстали боги. Шесть воинов, что наверняка могли сокрушить армию. Их оружие излучало молнии, и в то же время они были не магами. В зал внесли дары и, поставив на постамент, открыли сундуки. Но Диесу заинтересовали не они, а механическая шкатулка из цветного стекла. Она подошла, взяла ее в руки и, повернув ключ, прислушалась, как внутри забегали колесики, и по залу разнеслась мелодия. В первый раз за все время, когда принимали послов, на ее лице появилась улыбка. Это не ускользнуло от короля. Он посмотрел на королеву И довольный подарками кивнул. Воины в доспехах богов отдали честь. Их шлемы скрывали лица, только шесть стеклянных глаз пристально смотрели по сторонам. Еще раз отдав честь, они покинули тронный зал. «Дочь все еще не сделала выбор. Ей надо время», — обратилась Ульрика к своему супругу. «Правая. Думаю, до весны подождем. Но на этой неделе надо дать ответ. Послы ждут. Ты его получишь. «И прошу, не дави на диесу, знаю твои предпочтения, но, думаю, принц дома-помуж достойный претендент». «Решайте, у вас неделя, а после я тебе дам ответ», — с благодарностью ответила Ульрика и подошла к дочери. «Неделя», — тихо сказала она и вышла из зала.